«Все хорошо, магистр Эллахар!» Пытаюсь улыбнуться. Не знала, что и вы наслышаны о случившемся. «Ну что ты, милая!» Он прошел в кабинет, Встал перед моим столом, Упираясь о него руками, И чуть нагнувшись, произнес «Я же сказал Найтесу Ждать меня здесь через час! Явился в оговоренное время И все узнал!» «И почему-то взгляд такой, Словно я в случившемся виновата!» «Виновата, но не совсем, и не только я. Магистр Элохар, я встала. Вы меня сейчас в чем-то обвиняете? Мне улыбнулись и скомандовали. Сидеть! Таким тоном, что я села прежде, чем поняла это. Послушайте! Попытался вмешаться Юрау. А ты бы рот заткнул, ушастый! Не оборачиваясь, рыкнул на него Элохар, затем поддался ко мне и прошипел. Я тебе сказал не лезть в это дело. Я тебе открытым текстом сказал. Играют сильнейшие, а вас просто сожрут и не подавятся. Говорил? Ну же, дей, хватит на меня так испуганно смотреть. Я говорил? Да, прошептала я в ответ. Так зачем ты полезла? Голос магистра стал хриплым и злым. Зачем, ряты? Приключений захотелось? «Надоело подавальщицей быть? Решила раскрыть интригу века и прославиться?» «Очень, очень жестоко, и я чувствую, что глаза полны слез, а губы я, кажется, искусала до крови, но сказанное в чем-то правда. Мне надоело быть неприметной подавальщицей, и мне нравилось, что теперь меня по меньшей мере замечают. Хватит!» — это была просьба, но уже на грани требования. «Хватит?» Издевательским тоном повторил Эллахер: «Радость моя! Я еще даже не начал!» «И почему я не удивлена?» бросаю взгляд на Юрао, тот стоит бледный и тоже не знает, как это все прекратить. «На меня смотреть!» «Очередной приказ, которому подчиняешься против воли практически!» «А теперь продолжим!» Серо-синие глаза вдруг подернулись сияющей дымкой. «Что ты знаешь о Сагдарате?» Я не знаю, что происходило в этот момент с глазами магистра, но ответ произнесла быстро, четко, уверенно. Ничего. Чуть вздернутая левая бровь и второй вопрос. Дентера? Ничего. Как заведенная, ответила я. Яра удернулся и разгневанно начал. Слушайте, магия исключительной правды является запрещенной. Коварная ухмылка на губах магистра и совсем неожиданный вопрос. Ты все еще являешься невестой лорда Рианатьера? Я вздрогнула, попыталась ответить хоть что-то вроде это мое личное дело, но почему-то сказала: Нет! Глаза лорда Эллохара перестали сиять в то же мгновенье, зато широкая, сияющая улыбка словно расцвела на его лице. «Риаты, ты меня сегодня просто радуешь! ехидно произнес магистр. И на хватит! решилась! Да истина не добралась и даже отказала самому завидному жениху тёмной империи. И он выпрямился, прошел к столу Юрао, забрал стул, поставил его перед моим столом, уселся и, закинув ноги на стол, нахально потребовал: "Рассказывай". Молча, но откровенно зло смотрю на него. Послав мне очаровательную улыбку, Элахар сообщил про расследование. И как вляпалась в историю с Гневом Солнца, можешь пока пропустить. Это я и так частично знаю, в любом случае потом поведаешь подробности. А сейчас меня исключительно интересует, как же скромная адептка рискнула отказать великому лорду Тьеру. Я весь в нетерпении, Дея. Не провоцируй на повторное использование запретной магии. Не вводи своего дроу в искушение приобщиться к очередному скрыванию правды от родного начальства. Я ничего не собиралась рассказывать ни Элохару, ни кому бы то ни было еще. Это моя личная жизнь, и обсуждать ее не буду никогда. В крайнем случае схожу к Тоби и, не рассказывая всего, спрошу совета у него. Но рассказывать все вот так, особенно тому, кого Риан считает другом. Это долгий разговор, магистр Элохар. Осторожно начала. «Ничего риа-те!» весело отозвался он. «У меня как раз и время есть свободное, и устроился я очень удобно. Рассказывай!» «В общем, я сделала все, что могла. Придется идти на крайние меры». Дарен, я все же произнесла это и улыбнулась, едва нахальное выражение лица магистра сменилось удивленным. «Будете чай!» Убрав ноги со стола, Элохор пробарабанил пальцами по подлокотнику и нехотя произнес «Давай!». Осторожно поднявшись, я попросила «Юр, поможешь?». Дроу явно подумал, что бывшей подавальщице никакая помощь в приготовлении чая не пригодилась бы, но кивнул, и едва я вышла из кабинета, вышел вслед за мной, закрыл дверь и только тогда выразил недоумение во взгляде. «Дело номер четыре!» – жопотом произнесла я и на цыпочках отправилась через приемную к выходу. Мастер кожевник Крут и все такое. – Ты… – Юр оглянулся на дверь. – Ты… Ты быстрее, давай! Дверь мы заперли, покинув контору, а через мгновенье Нурх уже мчал нас к очередному расследованию. Карета остановилась перед особняком на улице Лесной Нежити в семи минутах ходьбы от нашей конторы и первое, что нас поразило, — сверкающий вид здания. Сверкало все — стекла, перила, стены, облицовка и даже лепнина, украшающая вход. «Дух-хранитель явно женского пола. и, кажется, из гоблинов!» Задумчиво разглядывая дом, произнес Юрау. «Да, содержать особняк в таком идеальном порядке способны только они, — я вспомнила госпожу Жловис. «А теперь объясни мне, как в доме вот с таким вот духом-хранителем мог завестись домовой?» Ответил мне не партнер. В разговор решил вмешаться Нурх. «Как-как? Всем известно. Кобылы — народ жалостливый». «Я бы внес поправку в формулировку кобылы, но в чем-то ты прав», — отозвался Юрау, Затем посмотрел на меня усмехнулся и добавил. А в чем-то нет. Он сам виноват. Прекрасно осознав намек, ответила я. Я не маг и не леди-демон, чтобы рискнуть с ним спорить. Так что у меня только один вариант в наличии. Уйти от темы. В буквальном смысле. Поддакнул Дроу. Ну, чего стоим? Время. Дей, Нурх, ждешь нас у мастера Шуттона. И, схватив меня за руку, Партнер потащил за собой, как и всегда.